Глава 439. Сердце — это ад. Дождь из трупов длился около часа. Было сложно сказать, сколько именно тел упало на землю, зрелище оказалось поистине ужасающим. Когда поток мертвых тел остановился, бессмертная крыса с глухим быстро отправились обратно под землю, там они увидели, что каменные статуи неподвижно стоят, окружив жертвенный алтарь. Впрочем, свет мгновенного перемещения давно погас. Повернув голову в сторону дворца, они увидели сапфирово-синего дракона, обившегося вокруг крыши сооружений и смотрящего ввысь развивающимися на ветру усами. Между тем Цаньму, взобравшись на его голову, осматривал строение на ладони статуи. Парочка стариков в спешке перебрались через длинный мост и, добравшись ко дворцу, спустились на крышу здания. Посмотрев вниз, глухой ашарашно застыл. Громадные статуи под ними, неподвижно застыв, подняли головы, смотря на них своими каменными глазами. Мэр, что произошло?» – нервно спросил Глухой. «Они смотрят на меня», – тихо ответил юноша. «Как думаете, они винят меня за то, что я убил их соплеменников?» Глухой покачал головой. «Их армию собирались использовать для жертвоприношения, так что даже если бы она не умерла от твоих рук, то все равно погибла бы. Не стоит винить себя». «С другой стороны, ты остановил их, не позволив пробудить дьявольского бога, что очень хорошо. Это спасло людей империи вечного мира». Санему посмотрел в глаза старику. «Дедушка глухой, я никогда раньше не убивал так много людей. Возможно, из-за меня многих настигла смерть, но прямо сейчас, погубив столько жизни собственноручно, я сильно потрясён. Когда дьяволы перемещались, некоторые из них все еще были живы, но, войдя во врата небесной воли, их жизнь оборвалась. Я считал, и в сумме их оказалось более десяти тысяч. Никогда раньше не убивал столько. По ту сторону врат небесной воли я увидел бесчисленное количество проводников душ, плывущих на бумажных корабликах, чтобы проводить исконные духи погибших из-за меня. Глухой был ошарашен, не зная, что ответить, чтобы утешить юношу. Спустя мгновение старик проговорил. «Когда я был наследным принцем страны небесной живописи, то однажды проснулся от своего уединения» увидев, что мою страну стерли с лица земли. В одиночестве я под по дворцу, встречая заваленные трупами улицы. Из-за того, что мы яростно защищались, страна военного волка потерпела огромные потери. Выливая свою злость, их лидер приказал вырезать весь город. Пустым взглядом, уставившись вдаль, он будто до сих пор находился в тени тех событий, замолчав, на некоторое время старик продолжил. «Я увидел голову отца и матери, висящей на двери дворца, трупы консортов и дворцовых старух солдаты даже насадили голову отца на копье нося с ней повсюду и утешаясь своей победой я выбежал на улицу где увидел как солдаты военного волка грабят отрубают людям головы и насилуют женщин вернувшись по наследного принца я нашел трупы своей жены и детей свою дочь растоптанную военным конем он уставился в темноту широко открытыми глазами будто вернувшись в тот миг В глубине его глаз виднилось зрелище разрушения страны небесной живописи, напоминая ад в мире смертных. Я помешался на каллиграфии и рисовании, на пути живописи и совершенно позабыл о делах страны. Тогда я оторвал свои уши. Так как я не прислушивался к миру вокруг, какой из них толк? Используя трупы людей как кисть и кровь, текущую по улицам, как чернила, я превратил то место в ад. Армия военного волка оказалась заперта в нем. Я похоронил миллион их солдат. Но что с того? Мой дом не вернуть, мертвых не воскресить. Поэтому я ушел. в великие руины. Подняв голову, глухой посмотрел на цениму. Выпрямив палец, старик ткнул в сердце юноши. Моэр, уйми свои эмоции. Не будь как я, наполняясь безжалостностью только после разрушения моего дома. В таком случае слишком поздно. Это поле боя. Здесь нет добра или зла. Здесь твое сердце — ад. Твое сердце, Юдо!» В голове ему внезапно прояснило, и он поклонился. «Твой совет пойдет мне на пользу!» Улыбнувшись, глухо, ответил. «Отдай грех, мучающий твою душу, граф из земли! Пусть он займется людьми, которых ты убил! Тебя стоит думать лишь о том, как отправить больше врагов навстречу с ним!» Цанему громко рассмеялся. «Отправить их встречу с графом земли!» Бессмертная крыса с недоумением смотрел на статую внизу, Спрашивая, что с ними произошло? Не знаю. Они просто перестали двигаться. Саниму тоже был слегка озадачен Они невероятно сильны, а их окаменявшие тела несравнимо прочны. Раз уж попытка принести жертву провалилась, они определенно попытаются предпринять что-то новое и не сдадутся так легко. Внезапно каменные статуи, стоящие вокруг алтаря, спрыгнули в пропасть внизу. Саниму поспешно обернулся и, смотря им вслед, увидел, что те зарываются в землю исчезая из поля зрения. Они, троица в ужасе, приглянулась, после чего отца нему перевел взгляд на нож, свисающий над головой каменной статуи. Его лезвие сияло невероятно ярким светом, и казалось, что оно без лишних усилий смогло разрубить голову гиганта, почти разрубив дьявола напополам. Поверхность божественного ножа была невероятно гладкой, на ней нельзя было разглядеть даже мельчайшие вены, оружие сияло ярче и чище самого качественного зеркала мира. Исконные духи бабушки Сы, имперского наставника, немого мясника и остальных будто находились на ровной поверхности, сражаясь с богами высших небес, но в то же время не могли видеть мир снаружи. Внезапно из ниоткуда полюлся густой серый туман, быстро заполняя подземное пространство. Горы и реки появились вместе с ним, потопляя всех людей внизу. Более того, даже пробившиеся из подземелья статуя бога и огромный нож над ее головой были полностью поглощены. Единственным, что можно было разглядеть, оказались слабые очертания гигантских цепей. Спустя мгновение поток тумана остановился, обнаруживая белые костяные горы, по их вершинам ползали белые кости, создавая завораживающую зловещую картину. «Царство живых мертвецов!» Сердце с нему неистово вздрогнуло, и юноша посмотрел вглубь тумана. В самом его сердце находилась платформа, которая была единственным входом в царство живых мертвецов. Оно и Фэнду вместе пришли в подземелье разрушенного богом, пересекаясь со странным подземным миром. «У кого-нибудь есть монеты, Фэнду?» Бессмертная крыса и глухую никогда раньше не видели подобного зрелища и отрицательно покачали головами. Божественный король драконов наводнения был богом высших небес, поэтому у него, естественно, тоже не было нужных монет. В этот момент в море тумана проплыл потрепанный корабль и Цанемо махнул ему рукой крича. «Лодочник, можешь нас подвезти?» Скрипя веслами, лодка отплыла от город скелетов, приближаясь к юноше. Санему было вне себя, наблюдая, как бессмертная крыса и глухое нервно смотрит на судно, будто готовясь встретить ужасного врага. Спустя мгновение лодка подплыла к дворцу, зависая перед огромной головой божественного короля драконов наводнения, выглядя невероятно крохотно на его фоне. Лодочник, стоящий на ее борту, был одет в тканый плащ и бамбуковую шляпу, закрывающую его лицо. Божественный король драконов наводнения наклонил голову, и Цанему собирался спрыгнуть на борт, когда из-под плаща протянулась костяная рука. «Маленький друг, у тебя есть деньги?» Цанему покачал головой. «Лодка сокровищ не перевозит гостей без денег», — проговорил лодочник. «Я всего лишь веду небольшой промысел. Как только у тебя появятся деньги, никогда не поздно попасть в фенду». Цениму разочаровался. Внезапно он увидел, что из костяной ладони торчат лишь четыре пальца, пятый был отрублен и, судя по форме ранения, мечом. Дрожа всем телом, парень провожал взглядом лодку, пока та не исчезла вдали. «Когда Фенду сменился лодочник?» громко крича спросил он, из моря тумана донесся зловещий голос, в котором все же чувствовалась нотка радости. «В тот день, когда я погиб!» это не знаешь, где патриарх небесного дьявольского культа?» «Ха-ха!» «Когда у тебя появятся деньги, приходи искать!» Санима молча смотрелся вдаль, недоумевая, бессмертная крыса спросил. «Император Левицын, ты узнаешь этого призрака?» Юноша кивнул. Он напомнил мне старого друга, у которого тоже было только девять пальцев, десятый отрубил на деревне. «Ты хочешь сказать, что это Лен Цзен Бессмертная крыса поняла, ком идет речь, обрадовавшись. Мужчина громко крикнул. Старший брат Лензен, ты помнишь меня? Из моря тумана не было слышно ответа. Бессмертная крыса прокричал еще несколько раз, но ему так и не ответили. Мужчина разочаровался, погружаясь в раздумья. Внезапно туман сдвинулся с места, отлетая на запад, где быстро исчез, не оставляя следа. Подняв голову, Саньму увидел, что божественное лезвие все еще висит над головой статуи Бога. Оно продолжало ярко сиять, но внутри не было признаков бабушки сы и остальных. «Фэнду схватил бабушку с и остальных?» Санему поразился, тотчас убегая на поверхность земли вместе с глухим и бессмертной крысой. Внезапно и глаза ослепил яркий свет, вызывая резкую боль. На востоке село солнце, его лучи попали прямо на лицо троицы, за их спинами тьма великих руин отступала с невиданной скоростью. «Вот где оказались трупы десяти тысяч солдат!» Глухой показал пальцем на место посреди великих руин. «Ты переместил их на 150 километров!» Активировав огненные глаза небес, Циньмо осмотрелся, обнаружив впереди гору из белых костей. От тысяч солдат дьявольской расы остались лишь скелеты, и их плоть и кровь уже успели исчезнуть в желудках монстров великих руин. Гора костей села под солнечным светом, выглядит невероятно странно. Циньмо развернулся, отправляясь в сторону корабля Солнца. Мое сердце — это ад. Мне не дела до греха. Глухой улыбнулся, отправляясь следом за ним. Возле судна звездное небо, сформированное великими всеобъемлющими небесными звездами, начало быстро тускнеть. Женщина, создавшая его, закрыла глаза и полетела к земле. Юноша сразу же ускорился, собираясь поймать эту женщину. Еще один человек полетел долой, крича слабым голосом. «Аба! Аба!» Колеблись в выборе, руки ценимо вертелись то влево, то вправо, но в этот миг слепой полетел вниз головой отчего юноша рефлекторно бросился к нему. Мар, ты собираешься глазеть, как мы со старым Мар сбиваемся насмерть?» громко прокричал мясник. Оглянувшись, парень увидел двух падающих с небес дедушек, на его лбу выступили капли холодного пота, Бедолога понятия не имел, кого ловить. Что касалось имперского наставника и королевы И, Цанему даже не думал о том, чтобы пытаться им помочь. Выбегая с корабля солнца, Хулин-эр прокричала. «Маха! Маха!» Стая драконов наводнения разлетелась во все стороны, будто ветер спасая всех падающих людей. Наконец, вздохнув с облегчением, Циньму вытер с плепота. капли пота. «Хрязь!» Неподалеку, имперский наставник Вечного Мира с оглушительным грохотом врезался в землю, Чего Циньму испуганно вскочил. Он немедленно повернул взгляд на дракона наводнения, который должен был схватить мужчину, и тут же замер. Держа в лапах катил землетрясение. Монстр радостно бежал в сторону корабля солнца вместе со своими братьями, понятия не имея, что словил не тот предмет.